рухна громовым голосом вскричала мамуля. «Вправо!» Затормозив на полном ходу, я под пронзительный писк тормозов свернула вправо, не успев подумать, надо ли. Асфальт кончился. Через десять метров, булыжник через сто, и, оказавшись на грунтовой проселочной дороге, я сбросила скорость, ведь с шоссе нас уже не было видно». Передо мной тащилась одна лишь повозка. Вдали стеной темнел лес. Доехав до первых деревьев, я остановилась. — Что-то не то, — сказала я мамуле. — Ты уверена, что именно здесь надо было свернуть? — Где же Бонков? — Ты мне велела следить за прухной, — обиделась мамуля. — Вот я и уследила. А куда делся твой Бонков, не знаю, я его не украла. Разобравшись с картой, я поняла, что свернула с шоссе на три километра раньше. Мамуля опять подкачала. — Ничего не поделаешь, возвращаться не буду. Выберусь отсюда по другой дороге к шоссе, чтобы кружным путем вернуться потом в чешу Только вот придется поездить по полевым дорогам и прочим проселкам. — Ох, в недобрый час тебе захотелось поездить по проселочным дорогам! — упрекнула я Тересу, трогаясь с места. — Куда уж проселочнее! — Зато как тут красиво! — воскликнула Люцина. — Нам ведь все равно надо ждать до вечера. Вот давайте тут и подождем. Лес под боком. Проедем немного дальше. Глубоко в лес не сунемся. Вечером могу и не выехать. Машину спрячем в кустах. Остаток дня мы провели, прям скажем, очень мило. Лес оказался совершенно безлюдным, хотя в нем росла и земляника, и черника, и малина. Вот только грибов не было. Продовольствия мамуля в своей турбе запасла вполне достаточно. Обнаружили мы и воду. Неподалеку оказались какие-то озера. Ознакомившись с ними поближе, мы решили, что это пруды, в которых крупные хозяйства разводят рыбу. Пруды довольно запущены, но все равно вода, в жаркий день приятно. На берегу одного из прудов мы провели день. Солнце клонилось к западу, мы решили собираться в обратный путь. И тут обнаружилось, что куда-то задевалась Люцина. «Нет!» «С этой семейкой не соскучишься!» — возмущалась мамуля. «Обязательно кто-то потеряется!» «Что делать?» «Сигналить нельзя!» «Кричать и звать Люцину тоже нельзя!» «Раз мы здесь скрываемся, вряд ли Люцина заблудилась!» «И сомнительно, чтобы позволила себя похитить!» «И вряд ли утонула!» «Так куда же она подевалась?» «Что же делать?» — злилась Тереса. — Уехать без нее нельзя, но мы ведь не можем ждать ее до бесконечности. — Вот в точности так мы рассуждали, когда ты пропала, — упрекнула ее старшая сестра. — Неизвестно, что делать. Глупейшее положение. Могла бы уж научиться на моем печальном опыте и не пропадать почем зря. А вы тоже должны бы уж знать, что делать в таких случаях. Но для меня это в первый раз жалобно оправдывалась тетя Ядя. Мы стали решать, кто из нас отправляется на поиски, а кто остается у машины ждать, но тут появилась Люцина. Она бежала к нам бодрой рысью со стороны прудов. Увидели мы ее, когда она была еще довольно далеко от нас, и даже подумали, что кто-то за ней гонится, но никого не заметили. Похоже, бежала добровольно. До нас добралась но с каким-то таинственным выражением лица и кричала уже издали, «Что я обнаружила?» «А ну, пошли за мной! Все, все, все! все Разве что старшую мою сестру оставим! Ей за нами не угнаться! Возьми в руки дубинку и стереги машину! Враг близко!» Мамуля, услышав о врагах, сразу пришла в нужное настроение, как боевой конь при звуках трубы, ни о чем не спрашивая, схватила валявшийся поблизости толстенный сук, Воинственно, размахнувшись для пробы, она мстительно вскричала, «Уж я этим негодяям покажу, а с особым удовольствием огрею диту давно бы следовало!» С трудом избежав удара дубиной, я быстро заперла машину, мамулю с ее дубиной и воинственным настоянием усадила на пенек и кинулась догонять теток, которые, не дожидаясь меня, уже бежали за Люциной.